Глава седьмая. Прием пищи походил на предыдущий. Только вместо мясного куска в тарелке лежал рыбный кусок в том же диетическом варианте. Без специй и практически без соли. Я резала это чудо кулинарии ножом на мелкие кусочки. С трудом запихивала в рот, уговаривая себя, что это все-таки не жуки и червяки, как в шоу «Последний герой», которое я смотрела как-то в детстве. Петро ел молча. Я не выдержала и спросила, «Скажи, а сколько времени ты пробыл на земле?» «Уж подыгрывать так по полной». «По вашему исчислению времени, около года. Прибыл туда с другой экспедицией. В вашей стране их не было». «И ты за год не привык к нашей пище?» «Тебе нравится вот это?» Я ткнула ножом сложно определяемое блюдо. Пирт вздохнул. «Вы правы, Наталья». Ваша пища вкуснее, и, несмотря на некоторое количество совсем не полезных для человеческого организма веществ, более натуральное. Но, как сказал командир, наша планета уже не может производить достаточное количество натуральных продуктов. В основном это синтезированная пища. А специи и соль изначально на нашей планете не существовали. Соль получаем тоже при помощи химии в ограниченном количестве. Мы постепенно привыкли. Но сравнение с вашей пищей, конечно, наше не выдерживает. Возможно, и перекос в демографии в чем-то связан с нашей синтезированной едой. Я по специальности химик и знаком с технологиями пищевого производства. А теперь, если вы сыты, может, вернемся в каюту? Я принесу носители информации. Вам будет чем заняться в оставшееся до отдыха время. Просмотра мне хватило на весь вечер. Правда, не могу сказать, что это был вечер. Просто мои биологические часы говорили, что сейчас и вечер. А уж что там за пределами нашего корабля, кто его знает? Информация была интересной и познавательной, хотя я более склонялась к мысли, что это все-таки фильм. Ну а что, сняли же американцы про свое посещение Луны? До сих пор нет полной ясности, было ли это на самом деле. Здесь было немного по-другому: вначале был обоснуй, почему необходимы были поиски подходящих для жизни планет. Потом шли съемки многовековой давности про отправление экспедиций в разные секторы галактики. Космодром у них располагался не на самой планете, а на одном из спутников. Местный вариант Луны только с инфраструктурой для запуска космических кораблей. Снимки экипажей очень похожие на наших земных космонавтов. Голос за кадром сообщил, что две экспедиции исчезли в галактике и больше никогда не проявлялись. Показывали съемки с результатами поисковых экспедиций. Большинство найденных планет были или огромными раскаленными газовыми гигантами, или такими же по размерам каменными, с там космической стужей. Были и планеты с атмосферой, но чаще ядовитой для людей, высоким давлением и силой тяжести. Нашли две планеты, подходящие для жизни, но их звезды тоже угасали, и перспектив для жизни там не было возможно, на каких-то планетах существовала жизнь, но задачей для экспедиции было найти незаселенный мир с условиями, подходящими для белкового вида жизни, а конкретно для человека. В разное время и в разных секторах было найдено пять планет. Некоторые подходили лишь условно, надо было менять атмосферу, соответственно, климат и растительность. Шестая планета была наша Земля. О ней было известно давно все-таки про Родина, Но за прошедшие тысячелетия и упадок первых веков после исхода с Земли были утрачены сведения о ней и координаты. И вновь появились данные о ней только в конце нашего XIX века. Первая экспедиция посещения была та, которая достигла нашей планеты в 1908 году. Едва не закончилась катастрофа из-за неисправности. Позднее экспедиции посещения были неоднократные, чаще негласные, без контакта с представителями властей планеты, но было и несколько гласных. Если я правильно поняла, то мне тут пытаются втереть про Тунгусский метеорит? Зачетно. Ладно, пока это в сторону. Далее шел рассказ про экспедицию в созвездие Лиры, Квеги. У нее из всей планетной системы лишь одна планета была пригодна для жизни людей, еще одна условно пригодна собственно это был огромный булыжник без атмосферы зато с полезными ископаемыми имелся даже обычный лед на глубине породы жизнь там была возможна лишь в условиях ограниченных укрепленных куполов а вот голубая честно скажу даже меня съемки впечатлили пусть растительность была не совсем того окраса к которому привыкли земляне да и вода в водоемах была свирепо бирюзового цвета И звезда светила пронзительно голубым, но все вместе было красиво. Степи, леса, водоемы, несколько морей. Как сообщил голос за кадром, моря пригодны для судоходства, хотя и не глубокие. Два материка уравновешивали планету. Год здесь в полтора раза длиннее земного, но сезона тоже четыре. В сутках около 30 земных часов. Агрессивной флоры и фауны первой экспедиции не обнаружено, но все может быть. Не было и никаких признаков разумной жизни. Съемки проходили в местный летний период, поэтому пейзажи были такие красочные. Степи, волнующиеся под ветром травой, леса, покрытые листвой, пусть и голубой, необычной формы. На горизонте вдалеке виднелись горы, протекала крупная река посреди степи. В общем, вечер я провела, как будто перечитывала Ефремова. Ивана, если что, а не Михаила. Если бы это еще было правдой. Я встала, потянулась. Пора спать, но надо еще раз покормить котят. Петро принес мне некое приспособление, состоящее из небольшого примерно на 300 мл сосуда и круглой подставки, куда внутрь закладывался пакетик маленький с какими-то гранулами. И тогда емкость с водой начинала нагреваться. На подставке были несколько точек, показывавших температуру. Надо было нажать на одну из них и получить воду нужной степени нагрева. Чайник, в общем, только не электрический, а химический. Проделав все необходимые вечерние процедуры, мы уснули сном праведников. И я спала, на удивление, спокойно, без всяких сновидений и кошмаров. Правда, среди ночи мне почудился небольшой шорох, но я не осознала толком его и продолжила спать. Поскольку я легла достаточно рано, то и проснулась соответственно. Немного полежала, потом завозились у меня под боком котята, требуя пищи, внимания и ласки. Ничего не поделаешь, мы в ответе за тех, кого приручили. Пришлось вставать и кормить живность. Да и самой пора умываться и прочее. Выйдя во вторую комнату, я замерла. В полутьме хорошо различалась фигура, спящая на диванчике, Укрытая одеялом с головой, и только одна рука лежала поверх. Похожий браслет на запястье я вчера видела у Кирана. Чуть не хлопнула себя по лбу. Вот дура! Могла бы и догадаться, куда меня поселят. Раз по их варианту Киран выбран мне в пару, то и поселить меня могли в его каюту. Видимо, он и заходил ночью в спальню за одеялом и бельем. Ладно, пусть спит. Я тихонько, как мышь, прошмыгнула в санузел. Все утренние процедуры проделала быстро, также шмыгнула обратно. Навела красоту, то есть расчесала волосы и создала отдаленное подобие прически, немного повозила кремом по лицу. Теперь блеск на губы. И хороша я хороша, да плохо одета, русская народная песня. А и в самом деле надо бы выбрать наряд. Задумалась, перебирая в памяти содержимое чемодана. Халат отметаем однозначно. Джинсы тоже. Если платье, то нужны туфли. А я еще помню, как я каталась по местному пластику то на пузе, то на попе. На шпильках это будет на порядок опаснее. Решила остановиться на брюках из мягкой ткани, достаточно свободных, с широким ремнем и блузки с длинным рукавом цвета пыльной розы. С серыми брюками вполне гармонировала. Решено. Достаю, одеваюсь. Вытягивая вешалку с брюками из глубины чемодана, Зацепила углом какой-то пакет, он вылетел и плюхнулся на кровать возле чемодана. А там что? Каково же было мое изумление, когда, открыв его, я увидела палку сухой колбасы, краюху серого хлеба и пачку чая. Самое странное, что все это было свежим, и даже хлеб был мягким. Я застыла с этой колбасой в руке, пытаясь понять. Вроде бы это все укладывалось в теорию шоу, но я же отчетливо помнила, что я и до этого просыпалась, бродила, потом опять засыпала, и сейчас уже сутки не менее в сознании. Все равно хлеб успел бы засохнуть. Да и мне кажется, что все это было в холодильнике в отеле, за исключением озерчая. Я напрягла память. Вот я достала из чемодана колбасу, Хлеб лежит на столе, нож рядом, в пакете остался только чай. Хочу сделать себе бутерброд, но люблю я сухую колбасу. Стук в дверь. Я торопливо все смахиваю в пакет, иду в спальню и бросаю в чемодан. Оказывается, пришли сообщить, что будет еще одно занятие после обеда. А потом я поехала за семенами, нашла котят и так далее. Поэтому пакеты оказался в моем чемодане, а не в холодильнике. И плевать на непонятки со временем. Сейчас я буду завтракать по-человечески, с колбаской, хлебушком и ароматным чаем, а не давиться невесть какой синтезированной пищей. Из второй комнаты послышалось шабуршание, шаги, затем шум воды в душе. Ясно, хозяин проснулся. Я огляделась. В крошечной спальной расположиться с моим драгоценным пакетом было негде. Пришлось, прихватив химический чайник и пакет, идти в другую комнату. Пока закипала вода, я шустро нарезала хлеб, найденным в пакете ножом, тоненькими пластиками настрогала колбаски и, сунув пакетик чая в пластиковый складной стаканчик, живший у меня со студенческих времен и прихваченный мной на конкурс, залила его кипятком. Сделала первый укус... И зажмурилась от наслаждения, ощущая на языке немного островатый вкус перца горошком и аромат копченого мясца и другие специи. Ела я, как голодная подъездная кошка, урчай и потряхивая головой, зажмуриваясь и даже пытаясь прижать уши, хоть это и невозможно. Очнулась я от гастрономического забытия, когда мужской голос рядом спросил «Наталья, с вами все в порядке?» Вы всегда принимаете пищу с закрытыми глазами. И это можно есть? Для вас это не вредно? Интересно пахнет. Ну, так и знала. Как только появляется сухая колбаса, так кто-нибудь упадет на хвост. Вот судьба у меня такая. И так деликатес не слишком часто бывает в моем меню. Вздохнув, отхватила еще ломоть от краюхи, настрогала колбасы, чай в стаканчик, Придвинула все к командиру, показав жестом, мол, угощайтесь. Сама мысленно облизнулась, смакуя во рту последние ароматы колбасы. Киран вначале некоторое время осторожно держал бутерброд в руке, принюхивался, потом решился и откусил небольшой кусочек, жевал его, тоже закрыв глаза. Потом проглотил и сидел, прислушиваясь к своим ощущениям. «Наталья, это ваша земная пища? Очень необычный вкус, но вкусно. Но вы в таких количествах употребляете соль, у вас нет проблем?» Я улыбнулась. Нет. Соль мы употребляем столько, сколько требует наш организм. Ведь в нашей крови содержатся все соли наших океанов, и для жизнедеятельности нам она необходима. И проблем с наличием месторождений соли на Земле нет. «Нам не надо получать ее химическим путем, а вкус колбасе придают специи и, разумеется, натуральное мясо. Как мне вчера объяснил Пир, то у вас пища синтезированная, так что о натуральности и говорить нечего». Киран машинально кивнул, потом спохватился. «Отчасти и об этом я хотел бы поговорить с вами всеми. Завтра мы выходим на околопланетную орбиту. Пара дней уйдет на различные исследования, затем будем производить посадку». «Сегодня ваших подруг уже начали выводить из эстазисного сна. Прошу вас, поговорите с ними. Сейчас у экипажа будет очень много работы, заняты будем. Да и вам они быстрее поверят. Я распоряжусь, для вас откроют большую каюту рядом со столовой и приготовят все для демонстрации тех материалов, что вы изучали вчера». Раздался писк из браслета командира. Он нажал что-то на нем, дверь щелкнула, открылась, И в проеме показался Петро. Доложился командиру о каких-то там своих делах. Потом принюхался. Нюхал он смешно, уморительно сморщив носик и двигая им точь-в-точь точь мышь из мультика возле кусочка сыра. Затем жалобно взглянул на меня. — Если я не ошибаюсь, это ваша колбаса и чай? Можно попробовать? Как мы отбыли с вашей планеты, так и не пробовал. Закатив глаза и, и вздохнув еще жалобнее, я и этому на хлебнику соорудила пару бутеров и, плюнув на гигиену, налила чай в тот же стаканчик. Хлеба больше не было, от колбасы остался небольшой огрызок. Вот чай был, но без бутерброда он один как-то не слишком вдохновлял. Поела вкусного Наташа. Командир спиртом ушли, посоветовав мне потом сходить в медблок. Со мной хотят побеседовать их медики. Да и встретить своих спутниц хорошо бы. А команду насчет зала для беседы и просмотра он сейчас отдаст. Все это было разумно, с одним «но». Как я буду объяснять и показывать эти фильмы, если сама практически в это не верю? Нет, некоторые сомнения у меня все же появлялись, но я упорно их отгоняла. Убрала со стола остатки пиршества, проведала котят, те мирно играли на кровати и были вполне довольны жизнью. И вышла в «Большой мир». «То есть в коридор. Как найти медблок, мне объяснил вчера Петро. Надо всего лишь приложить мой браслет к стене, четко сказать, медблок, и загорающаяся стрелочка на стене коридора приведет меня куда нужно».